13. Да кому я нужен? Продолжая тему предыдущей главы, хочу исследовать еще один похожий вопрос, задаваемый в пространство в моменты сомнений в себе и своей нужности миру. Да кому я вообще нужен? Зачем жить? Обычно сопровождается заламыванием рук, горестными всхлипываниями и перечислением всех людей, кому я не нужен. Партнеры – которые оставили, друзья, которые не поддерживают, начальники, которые уволили и так далее. У некоторых еще добавляются родители и дети, которым они тоже не особо-то нужны, как им кажется. Конечно, это снова неверие в себя, а значит в Бога в себе. Человек не осознает свою божественную суть и не понимает, что есть одна единственная причина, по которой он оказался здесь – Того хотел Бог. А значит, того хотел Он Сам, та его часть, что является божественной сутью. Бог хотел воплотиться на земле вот в этом теле, а тело вдруг начинает страдать. Зачем мне это все? Подумаешь, Бог хотел. Я-то не вижу смысла своей жизни. Это говорит нам снова о том, что человек рассоединен со своей истинной сутью и принимает себя только за тело сэга и все, больше ничего. Какой путь часто избирает человек, особенно женщина, осознав, что она страдает от своей никому не нужности? Правильно, стать нужной кому-то. Здесь много опций. Выйти замуж и стать нужной мужчине, сделав его центром своей вселенной. Родить детей и стать нужной им. Ну и правда, как они без меня? Посвятить свою жизнь родителям. Опять же, если не я буду за ними ухаживать, то кто? Вот я и пригодилась. Уйти в благотворительность и почувствовать нужность своей помощи всем тем, кому хуже меня и кто сам не справится. Бомжам, больным, брошенным по приютам детям и старикам. Даже животным. Пусть людям в моей жизни я не нужна, ну и не надо. Хоть зверушки порадуются тому, что я живу. Кидаться на помощь всем встречным и поперечным без разбора, да, часто не в коня корм и ноль благодарности в ответ. Но зато в момент помощи чувствовала, что делаю правое дело, а уж остальное на их совести. Придумывать всякие альтруистические проекты под соусом «Пользы миру» «Денег не заработаю, да и ладно, зато я была полезна миру». И так далее. Способов занять себя, чтобы не сидеть без дела, достаточно много. И нет, во всем перечисленном нет ничего плохого, и если рассматривать это вне контекста, то помогать другим весьма благородно и даже лечит душу. Дьявол кроется в деталях. А именно, в мотивации, из которой делаются все эти замечательные дела. Если человек хочет быть нужным людям, потому что у него в душе дыра, и он не нужен сам себе, он просто ищет пробку, чтобы заткнуть эту дыру. Да, технически он будет делать что-то хорошее с точки зрения социума но по отношению к себе это будет игнорирование существующей проблемы и попытка прикрыть ее иллюзиями собственной небесполезности миру и людям. Вот, смотрите, я же столько добра в мир выдаю. Не может же быть, чтобы я был никчемен, бесполезен и не нужен этому миру. Что в этом хорошего? Теоретически, хорошее дело резко становится злом для этого отдельно взятого человека. Просто потому, что этими попытками забыться и завуалировать свое одиночество в душе, он откладывает или даже блокирует свои реальные изменения и возможность истинно познать свою нужность миру. Таким образом, нет никаких полезных или неполезных миру дел. Это сферический конь в вакууме, потому что все зависит от контекста. Если ты любишь себя, то семья – это полезно и прекрасно. Она – естественное продолжение тебя и приумножение любви на свете. Если ты себя не любишь, но заводишь семью, чтобы хоть кто-то тебя любил, ты закапываешь себя еще глубже, вместе с семьей. Если ты помогаешь бедным, старым и больным, потому что ты сам сильный, счастливый, полон любви и тебе несложно, ты делишься добром. Если ты им помогаешь для того, чтобы почувствовать себя хоть немного более значительным, на фоне более убогих, чем ты, ты уходишь во мрак. И даже если тебе кажется, что помогаешь ты всем бескорыстно, но при этом ты сам несчастлив и не полон силы и любви, ты сливаешь себя в черную дыру. Вместо помощи самому себе, со своим состоянием, ты идешь искать подпитки вовне. «Ну-ка, помогу более слабым», Это же добро и бобро. Вдруг заслужу этим плюсиков в карму. Таким образом, что я хочу сказать? Момент сомнений в себе и задавания вопроса «Да кому я нужен?» Это нормально. Это даже хорошо. Потому что показывает, что человек подошел к точке, где он может познавать себя. Главное, в этот момент сделать верные выводы. Не о том, что надо срочно бежать в мир и искать, кому бы тут сгодиться. А осознать, кто тот единственный человек, которому ты и правда не нужен, и из-за чего все проблемы. Этот человек – ты сам. Бессмысленно бежать к людям, пытаясь стать нужным и полезным. От ненужности себе не убежишь. Ты попробуй сгодись сначала себе, чтобы потом сгодиться людям. Как? Ответ все тот же. Нет других лайфхаков – познавать в себе Бога узнавать, что Он – это ты, ты – это Он. Ты нужен Ему ровно здесь, ровно сейчас, ровно такой, какой ты есть, иначе тебя бы тут не было. А если ты нужен здесь Богу, как ты можешь быть не нужен себе? Ищи зачем ты здесь. Об этом проникновенно сказано у Оша. Вы не случайны. Существование нуждается в вас. Без вас что-то будет отсутствовать в существовании, и никто не сможет этого заменить. Именно это дает вам чувство достоинства. Все существование нуждается в вас. Звезды, солнце и луна, деревья, птицы и земля. Все во Вселенной будет чувствовать, что есть небольшое свободное пространство, которое не может быть заполнено никем, кроме вас. Понимаете? В существовании нет случайностей. Нет пустот. Все, что есть, это ровно то, что должно быть. Это включает каждого из нас.